Глава вторая. Раздался стук в дверь, не просящий разрешения войти, а предупреждающий о появлении посетителя, и старый Антуан посторонился, пропуская вперёд барона Отто. Франц хотел было возмутиться против этого внезапного вторжения, но Отто не дал ему времени. — Что это за новая фантазия, брат мой? Это затмение среди бела дня? — воскликнул он. Но Отто была форма драгуна. Он бросил фуражку, расстегнул мундир, без всяких церемоний уселся рядом с братом и протянул руку к коробке с сигарами. «Антуан, открой мне её. Ты позволишь?» «Кстати, мне не нравится, что ты сидишь тут в тьмах. Давай-ка встряхнись. Пойдём, пройдёмся по парку, по дороге побеседуем. Не надо сидеть взаперти». «Благодарю, но мне хорошо здесь. Жаль только, что ты появился и развеял мою темноту». Ты вторгаешься в мою жизнь, как будто зеркало разбиваешь. А от звона шпор на твоих сапогах у меня болит голова. Тебе не лучше? Я не болел, но я очень-очень устал. Ну, так чего же ты от меня хочешь? Говори быстро, не тяни и отправляйся на охоту. Я очень утомлён. Ну же, старший брат, я рисковат, но ты знаешь, что я тебя люблю. Что за причуда поставить здесь кровать? устроить спальню среди этого книжного хлама. Эта комната навевает на меня неприятные воспоминания о том, как в детстве меня заставляли что-то зубрить, тогда как в лесу светило солнце. Почему ты не остался в своих апартаментах? Отто встал и потянулся всем своим длинным, худым и костлявым телом. У него были голубые глаза, как у брата, но живые и проницательные, смотревшие из-под густых бровей. Кирпичного цвета лицо с квадратным подбородком, низким лбом и слегка вздёрнутым носом, напоминавшей щенячью мордочку, на голове щётка волос, широкие плечи, талия, туго, словно корсетом, перетянутая поясом, и длинные, как у цапли, ноги, заканчивающиеся шпорами на сапогах. Всё это создавало образ мелкого помещика военного. Маленький крест на его груди говорил о том, что он воевал. Сабля, эфес которой он сжимал в кулаке, служила продолжением руки. Вид у него был высокомерный и бравый. «Я здесь ради этого», — сказал ему брат, демонстрируя свой ольков, тесный, низкий, словно подземелье. «И ради сводчатого потолка, и ради стопок книг, и ради портретов наших предков, которые ты видишь вон там. Порой я рассматриваю их, чтобы не потестать их ненавидеть, потому что это из-за них я страдаю и скучаю». «Как с тобой тяжело!» Если бы не твоя слабость и болезненная нерешительность, перед тобой были бы открыты все двери, все дороги. Ты же боишься славы, как кролик ружья. В конечном счёте это твоё дело, и поскольку ты не будешь говорить ни с кем, кроме меня, о чём? О твоём презрении ко всем нашим, чувстве, недостойном ни их, ни тебя, ни меня. Ах, это были милые шалопаи. Да, я знаю эту старую песню. Надо выздороветь, успокоиться, собраться с духом, Ну так вылечись, успокойся, соберись с духом, потом я тебя выслушаю. Однако я приехал не для того, чтобы тебя нервировать. Пойдём ненадолго в парк. Нет, ни в коем случае. Ладно, брат, тогда давай поговорим. Да, мне нужно разрешение на открытие кабака для... для... Доротея тебе расскажет. Хорошо, но ты ошибаешься, полагая, что таким образом можно оздоровить наших крестьян если в результате хотя бы один из них справится с нищетой, бедностью или просто нуждой, это уже можно будет считать победой. Но будет обижен кто-то другой, кто хотел бы получить такое же разрешение, а также люди, живущие рядом, подобное соседство может им помешать. Ты будешь поощрять вредное пристрастие и окажешься причиной слёз ещё одного десятка женщин, которые в день выплаты жалования будут горько плакать. Ну что же... «У всех свои представления о благотворительности. Но поскольку ты очень этого хочешь, я сделаю то, о чём ты просишь». «Да, буду тебе очень признателен. Хочешь кофе?» «Да, пожалуй». Граф Франц встал и направился к звонку. Он сутулился, руки дрожали. Отто окинул его взглядом мошенника, оценивающего, какое наследство может оставить родственник. «Слушай, Франц», — сказал Отто, когда Антуан принёс кофе. «Всеми делами нашей семьи занимаюсь именно я. Но так сложилось не потому, что я этого хотел. Здесь отчасти есть и твоя заслуга». «Опять ты об этом. Я здесь ни при чем. Конечно, в своей усталости и утомлении, и к тому же страдая жёсткой мигренью, я мог кое-что переложить на тебя. Но я уверен, что решение семейного совета, в ходе которого меня обязали доверить тебе практически все дела, спровоцировано тобой». «Нет, таково завещание нашего отца. Согласно его воле, я должен был заменить тебя, если ты свернёшь с правильного пути». «А правильный путь — это...» «Умоляю, не будем вдаваться в детали. Ты знаешь, что я употребляю власть в наших общих интересах. Ну и капитан Отто не способен к разного рода метафорам и иносказаниям. Он прямиком идёт к цели, к тому же знает, что найдёт в брате мудрость, осторожность и рассудительность». «Так вот...» «Брат, я собираюсь жениться». «Отлично. Ты не спрашиваешь на ком?» «Какая мне разница?» «Возможно. Наш отец собирался женить тебя на графине Эдит. Он договорился с её отцом». «Да. Ты отказался следовать его воле. Ты был свободен. Но верно и то, что ты слегка запятнал репутацию нашей семьи. К тому же это не понравилось императору». «Ну и что? Мне всё равно. Тебе?» Диковатому, задумчивому, склонному к созерцаниям одиночки, слушающему пение сверчков и считающему искры в камине графу Францу, это подходит. Со мной же, солдатам и солдатам честолюбивым, дело обстоит иначе. Понятно. Так вот, мне бы хотелось искупить твою вину. Прежде всего скажи, ты точно не желаешь жениться на Эдит? Я же неизлечимо болен. Ты не рассердишься, если на ней женюсь я? Это почти мой долг. — Нет. — Придёшь ко мне на свадьбу? — Нет. — А почему? Это может показаться неодобрением. Я несчастный, смертельно больной человек. Нет, никогда, никогда я не захочу с ней встречаться. — Почему? — Она — призрак той жизни, которая у меня могла бы быть. Нет, я не желаю её видеть. — Ну, значит, ты напишешь, что ты болен, сделаешь... — Да, всё, что захочешь, в обмен на разрешение открыть кабак. Ты не воспринимаешь мои слова всерьёз? Ну, всё в этом мире чем-то уравновешивается. Франц. Ох, ну это же общее место, философская аксиома. Оставь в покое усы. Кстати, вот-то графиня Эдит очень богата. Вероятно, брат. А что ты бы хотел, чтобы я женился на очень бедной ради равновесия? Но это было бы более подходяще, поскольку, я полагаю, сам ты не очень богат. У тебя состояние младшего брата, которое ты изрядно потратил в юности». «Ну что же, ты облегчаешь мне задачу», — продолжил Отто. С минуту он крутил в пальцах сигару. «Вот что я думаю. Если я не прав, скажи мне об этом прямо. Я думаю так. Если моему брату, графу Францу, которого до такой степени не интересует жизнь, у которого такие скромные потребности, который так не любит куда-то ездить, что с самой юности не покидает этот замок, который так вяло безразличен к собственным делам, что не проверяет никакие счета своего брата. Так вот, если ему угодно полагать, что для будущего, которое он для себя выбрал и наметил, ему довольно владеть этим замком и доходом, достаточным для жизни в нем. И поскольку граф Франц не желает жениться и, следовательно, не будет иметь наследника, то он согласится передать остальную часть имущества своему брату Отто, который в этом нуждается, чтобы занять соответствующее положение в обществе, и который в дальнейшем оставит его своим будущим детям, как и их будущий дядя граф Франц. «Многого же ты от меня хочешь?» «Вероятно, но это просто своего рода аванс. Но это свяжет меня по рукам и ногам. Ты уверен в своих решениях, да или нет? И неужели ты полагаешь, что женитьба тебе подходит?» «Впрочем, дорогой братец, ты милый, ты разумный, и ты скажешь «да», правда?» «Я скажу «нет».» «Почему же старший брат?» «Потому, младший брат, что барон Отто в некотором роде мой тюремщик». «Ах, вот как! Это твое последнее слово?» «Да, ты же знаешь, как я упрям». «В таком случае послушай, что говорил один из наших родственников на семейном совете, в организации которого ты меня обвиняешь», и который на самом деле был созван потому, что на протяжении трех лет нерегулярно и неофициально ты перекладывал на меня свои дела. Он говорил так. В этом замке живёт несчастный больной человек, которого мне жаль всей душой, слабый, беспомощный, неспособный к публичной деятельности в связи с отсутствием сил и, главным образом, вследствие своей небрежности, а также из-за ужасной мигрени, которую у него вызывает один вид счетов. Выражаясь корректно, он не является гордостью семьи. Он не желает выполнять обязанности по отношению к ней, то есть быть её представителем, способствовать её чести, продолжать род. Он больше не глава семьи, потому что добровольно передал её в более сильные руки. Все его друзья, а также его император, считают, что ответственность за достойное положение рода, за его продолжение и благополучие, как и за соответствующее управление семейными деньгами – должна перейти к его младшему брату. Если все члены семьи придерживаются одного и того же мнения, речь идёт просто о согласии. Но когда они собираются специально, чтобы обсудить ситуацию, то это уже становится семейным советом. И что будет в результате? В результате, имея законное основание для принятия решений, совет передаст право опеки младшему брату. И ты соберёшь этот совет? Да, если ты меня к этому вынудишь. Решение не вызывает сомнений. И тем не менее я с ним не соглашусь и буду протестовать. Ну так начинай прямо сейчас, потому что семейный совет уже состоялся. Принято решение, которое я тебе только что изложил. Вот документ. И вот что я с ним сделаю. Можешь его разорвать, у меня есть тщательно сделанная копия. Подумай и подпиши. Если ты откажешься, замок и доход окажутся в руках твоего опекуна, Вместо того, чтобы спасти часть имущества, мы спасём его целиком. Нет, уходи. Тогда я буду выражаться яснее. Человек, живущий в этом замке, не просто больной. По крайней мере, он больной, но дело не только в этом. И в чём же ещё? В детстве он не играл в игры, у него были неловкие ноги, он сутулился, забивал себе голову разным вздором и так и не научился ездить верхом и стрелять. Называть его интеллектуалом также нельзя, потому что ни искусством, ни наукой он не занимается. Он всего боится и вздрагивает от страха по любому поводу. Это 30-летний старик, у которого руки дрожат, как осиновый лист. Порой его приходится провожать до его городского особняка, потому что он забывает дорогу, а как-то раз он даже забыл собственное имя. Однажды у него случился затянувшийся кризис. Он пребывает в возбуждении, всего боится, витает в облаках, Всё это не помешает мне отказать тебе. Но это гарантия того, что никакая сила в мире не помешает здоровому и сильному брату взять под опеку сумасшедшего. Я не сумасшедший. Ещё какой сумасшедший? Подавленный и изнурённый. Ты так мало похож на человека, что тебя можно назвать сумасшедшим, не принимая во внимание твое собственное мнение. Вот-то ты подлец. Ступай прочь. Подпиши бумагу. Нет. «Подпиши, — говорю тебе». «Нет». «Ты подпишешь, или мне придётся применить силу?» «Эй, ко мне, на помощь!» «Я тебя отпустил, подписывай». «Смотри, вот твоя заверенная копия». После криков Франца дверь открылась, и появились два его родственника и врач, о чём можно было догадаться по строгому чёрному костюму и белому галстуку вошедшего. Он встал на разорванные бумаги, «Господа, вы видите, что граф Франц сделал с семейными документами?» «Вон отсюда!» — ревел Франц. «Я не сумасшедший! Змеи, вы подколодные! Говорю вам, я не сумасшедший!» «Я болен! Я очень болен! А вы специально меня мучаете!» «Ах, мне надо всё бросить и уйти отсюда!» «Доротея, я пойду по дорогам, буду рассказывать твои старые сказки и просить милостыню!» «Я не хочу больше ничего этого видеть! Оставьте! Оставьте меня!» «Вам нужны деньги!» «Вот мой кошелёк!» Кошелёк полетел в голову Отто. «Вот пуговица! Вот карандаши! Книги!» Всё полетело. «Вот моя одежда!» Он бросил свой редингот и в изнеможении упал на пол. «Вы видите, доктор? Дорогие кузены, вы видите?» «В самом деле, в самом деле!» Антуан перетащил Франца в кровать. «Оставим его в покое и будем действовать, как вы скажете», произнёс врач. Комната опустела. Слышались лишь долгие детские стоны больного, а рядом с кроватью плакала Доротея.